Клубок, гормонное веселье вокруг Етоу рос на глазах. Вот клубок покатился дальше, вот скатился по лестнице. Духэ улыбнулась Джан Дзяню. Он видел в ее взгляде гордость. Духэ не все слова Етоу смогла разобрать, но самые зоркие глаза и самое крепкое здоровье она поняла и чувствовала гордость, ведь наполовину это был ее вклад. Духэ унесла грязные тарелки. Джан Дзянь взял пустой котелок и тоже понес на кухню, Под светом тусклой кухонной лампочки морщины на его лице казались еще глубже. Духа обернулась, их глаза разделяла всего половина чи. Она сказала, что за ужином видела его улыбку. Он улыбнулся, даже засмеялся. «Засмеялся?» «Да, давно не видела, чтобы ты так смеялся. Из етоу вышел толк, считай, одно вырастили». «Да, вышел толк». «Что такое?» — переспросил он. Духэ смотрела Джан Дзяню прямо в глаза, что-то ответила. Джан Дзянь смог разобрать только, что ради нее Духэ, он едва не лишился улыбки. Он хотел было спросить, что это значит, но она снова что-то сказала. Джан Дзянь помнил, что расчувствовавшись, Духэ чаще переходит на японский и сильнее путается в словах. Он велел ей не торопиться, говорить спокойно. Она повторила, на этот раз он понял, все понял. Она сказала, что теперь видит, как сильно он ее любит, раз готов биться ради нее не на жизнь, а насмерть, перблюжьи глаза распахнулись, округлились, даже складки на веках удвоились. А Духе продолжала он прикончился уши, и это все равно, что выйти ради нее на смертельный поединок. Джан Дзянь не заметил, как Духе ушла. Да, все, что можно было понять, и так. Слова Духе, будто открыли ему глаза, и он увидел, что действительно желал Сяо Ши смерти. За свою жизнь он ни одного сяуши хотел отправить на тот свет. Партсекретарь завода, лицемерный пустозвон, частенько наведывался в цех угостить рабочих морсом из чернослива и до того надоел Джан Дзянью, что хотелось его прикончить, потому что бадья с морсом, который он приносил, значило, что партсекретарь будет целый час молоть красивую чепуху, а им потом работать сверхурочно, доделывать то, что не успели из-за его болтовни. И ни один только Сяоши заслуживал смерти. На свободном рынке как-то схватили мальчика попрошайку, поймали на воровстве и кинулись бить всем рынком. От мальчишки живого места не осталось, весь был в крови и грязи, а толпа не унималась. Те, кому не удалось ни пнуть, мальца не ударить, чувствовали себя обделенными, словно их обошли положенной долей бесплатного зерна. Джан Дзянью хотелось всех их прикончить. А в молодости он еще чаще помышлял об убийстве. Старенький доктор сказал, решайте, кого спасать, мать или дитя. Как за такое не убить? Задать такую задачу мужу и отцу? Само небо должно было покарать того доктора. И четыре японских гада, приставшие к Сяохуань, Хуань. С того дня, встретив одинокого японца, Джан Дзянь, Каждый раз прикидывал, как будет лучше его убить, разрезать на кусочки, закопать живьем или забить палкой. Сколько раз он убивал в своих мыслях, Несчесть. Так, может быть, он и это придумал, чтобы груз сорвался с крана и раздавил Сяоши. Тем снежным вечером Сяо Пен ушел, Сяо Хуань побежала его проводить, они с Сяоши остались за столом, оба раскраснелись от выпитого. Джан Дзянь приподнял веки и взглянул на гостя. Сяоши смотрел на него, но теперь быстро отвел глаза и улыбнулся. Это была улыбка чужака. Сяоши никогда не улыбался так мрачно, угрюмо и будто недобро. Его улыбка всегда была озорной, шкадливой, но точно не злобной. В тело Сяоши вселился какой-то чужак. И как узнать, что этот чужак приготовил для Дохая? Горе или радость? Джанзяню казалось, что горя будет больше, чем радости, намного больше. И тот же самый чужак в теле Сяуши схватил Духэ на лестнице, угрожал ей, измазал ее одежду своими черными лапами, и чужак в теле Сяуши хотел подчинить себе Духэ и отправить ее в исправительный лагерь, если не покориться. Сяуши взял палочками кусок мяса с жирком и положил его в чашку Джандзяня. «Братец цархай, угощайся. Джан Дзянь давно не помнил, чтобы Сяоши звал его братцем Ирхаем. не было дело, а с тех пор, как переехали на юг и в цеху началась борьба между шанхайцами и дунбэйцами, Джан Дзянь запретил друзьям называть себя братом, чтобы никто не подумал, будто у них своя группировка. Братец Ирхай, за эти годы уже всех пришлось сестрице Сяохуань. Сяоши неспроста назвал его братом, это был знак. Наверное, дурной знак. Джан Дзянь вернул мясо на общее блюдо. Сяо Пен тот еще молодчик. Проучился пару лет в техникуме и строит из себя ученого. Небось, стихи писал нашей Дохе. Пышное да героическое, подстать стать в тетрадке у Етоу. Поглядите только на него, совсем ума лишился. А ты не совсем? С легкой улыбкой перебил его, Джан Дзянь. Сяо Ши удивился. У Джанзяня редко бывал такой тон. Я... Мне Сяопен сказал, что она японка, и я подумал: с войны уже столько лет прошло, а я ни разу так близко гадов не видал, и решил попробовать новенького снова улыбнулся Джанзянь. Он увидел, как круглые глазки Сяоши загорелись, будто в надежде, что братец Эрхай скажет следом: "Вот и попробуй". Джан Джанзянь поднял рюмку, допил вино и снова взглянул на Сяоши. Но огонь В круглых глазах уже погас. «Будь спокоен, братец Архай. На лице Сяоши снова всплыла чужая улыбка. И улыбка эта вызвала в Джанзяне порыв, который с трудом удалось задушить. Только после ухода Сяоши он задумался, отчего ему так страшно захотелось схватить Сяоши за глотку. От того лишь, что фраза «Будь спокоен, братец Архай, прозвучала словно замаскированное предупреждение... Будь спокоен, братец Ирхай, я про тебя все знаю. Будь спокоен, братец Ирхай, тронь меня пальцем, и я доложу обо всем, куда надо. Будь спокоен, братец Ирхай, хватит на твою долю горе. Джанзянь оцепенело стоял, глядя на грязные чашки и тарелки в раковине. Духа чистила пол в комнате, скрежет ее щетки и царапал Джанзяню сердце. Духе думает, что он решил не дожидаться, пока Сяоши исполнит свою угрозу и уничтожил врага, чтобы защитить ее, чтобы защитить ее и ее тайны, защитить эту неправильную семью, которая никогда уже не будет правильной. Он хотел сказать Духе, что все совсем иначе, что такая кончина была прописана в книге жизни и смерти Сяоши, что его руки чисты, но вдруг понял, что ничего не сможет ей объяснить. Если отдел безопасности – Полиция, суд обвинят его в умышленном убийстве, он и там не сможет найти слов, чтобы оправдаться. Джанзянь не помнил, когда в последний раз что-то доказывал или спорил. И надо было всему случиться в ночную смену, когда людей на заводе почти нет. Куда все подевались? Ушли перекусить? И Сяоши уши, как нарочно выскочил под груз, тогда на лестнице он тоже будто из-под земли вырос, загородил Дохой дорогу и вцепился в нее черными лапами. Кран Джан Дзяня в один миг взял Сяоши на мушку. Жить надоело? Зачем бросился прямо на дуло? И надо было ему, Джан Дзяню, в ту секунду отвлечься, не заметить человека снизу. Мушка и мишень идеально совпали, и кран выстрелил громадной пулей. Отдача от выстрела тут же привела Джан Дзяня в себя. Никто не видел, как это произошло. Сяоши наверняка попытался увернуться, но побежал, Точнёхонько под груз. А сам он что? Задремал, отвлекся. Груз наверняка чем-то задело. Вот он и сорвался с крюка. Вокруг кровавой лужи собралась толпа. Люди гадали, что случилось, стараясь не смотреть на обезображенное тело. джан обхватил багровые плечи сяоши. Во что же он превратился? Во рту, который всегда так и сыпал шуточками, теперь, как в раскаленном котелке, бойко пенились кровавые пузырьки. Круглые, озорные глаза закрылись, и лицо Сяо Ши стало таким счастливым и безмятежным, что Джан Дзянь едва не заплакал. Он знал эти глаза больше десяти лет, а теперь они закрылись и не могут его ни в чем упрекнуть. Но разве он виновен? Если тот пустозвон, партсекретарь со своей бадьей однажды погибнет от несчастного случая, Джан Дзянь и тут окажется виновен в том, что убивал его в своих мыслях. Стоя перед раковиной и отмывая посуду, он почувствовал, как Дохе прошла к кухонному окошку и принялась счищать с него нагар. Во всем доме только у джанов кухонные окна сверкали, как новенькие. В других квартирах их покрывала десятилетняя копоть и толстый слой косматой пыли, свалявшийся не хуже войлока. А некоторые соседи давно закрыли окна фанерой или заклеили цветными вырезками из журналов, Перед приходом санитарной инспекции фанеру и вырезки просто меняли. У Джанов же кухонное окно сияло чистотой. Еще одна странность, которых соседи замечали за ними все больше. «Брось, убери тряпку», — сказал он Дохе. Дохе на секунду замерла, посмотрела на него и снова принялась за окно. «Убери!» Он не мог растолковать Дохе, что не убивал ради нее уши. Потянул ее от окна, повторяя про себя одно и то же. «Что ты собралась мыть? Что?» Прижал к себе. Сколько лет он ее не обнимал. Мокрая тряпка в руке дохая коснулась его спины. Он завел руку за спину, отнял у нее тряпку и бросил на пол. «Что собралась мыть? Что?» Рот Сяоши булькал кровавыми пузырями, такими живыми, такими теплыми пузырями, как могли они появиться из мертвого нутра. Сяуши был таким живым. Как же он мог умереть?» Толстокожий сяуши с бесстыжей улыбкой, сяуши, которого невозможно было ни разозлить, ни смутить, отступился бы он от дахе по своей воле, и могла ли злая мысль в сердце Джанзяне его погубить? Сколько раз приносил он детям гостинцы? Сою, фасоль, бобовые лепешки, бедняга, сяуши даже аккуратно, перевязанными свиными копытцами пытался расположить к себе дохе, да только все бестолку, Такая у него была душа, грубая, низкая, но что он мог поделать? Тацуру почувствовала, что Джан Дзяня бьет дрожь, подняла к нему лицо. Он превратился в клубок доводов, которые никак не связывались в слова. Он мог лишь крепко обнимать свое мучение. Эту женщину, посланную в наказание за грехи, почему же она никак не перестанет быть похожа на девочку, на потолстевшую девочку, так и не ставшую женщиной? Давно, давно он не целовал ее так свирепо. Теперь они и в самом деле, любовники, которые расправились со свидетелем своего греха, избежали на край света, тайно перебрались на тот берег и упали друг другу в объятия. Да, так и есть. По залитому слезами лицу дохая он видел, что так и есть. Они обнимали друг друга, потому что сумели спастись от небесной кары. А еще потому, что Етоу будет летать... «Их Етоу будет летать, ведь у нее самый лучший в городе моральный облик, самые зоркие глаза и самое крепкое здоровье». Они обнимались, желая еще раз напомнить друг другу, что и глаза, и здоровье, и облик Етоу взяла у них пополам от каждого. Он крепко ее поцеловал. Тацуру едва не задохнулась от этого поцелуя. Наконец отпустил. Она смотрела на него сквозь пелену слез. Впервые Тацуру увидела его через светло-коричневую дымку. Из мешка оказалось, что все вокруг затянуто бежевым туманом. Она лежала на помосте, а он вышел к ней из бежевого тумана. Высокий — это точно. Но обычно высокие неуклюжие и лица у них нескладные, а он нет. Взвалил на себя мешок и зашагал. Окоченевшее тело, онемевшие ноги Тацуру болтались в мешке, Шагая, он то и дело задевал ее голенью. Спасительное онемение разрушилось. С каждым шагом в Тацуру просыпалась и растекалась по телу боль. Она колола тысячу маленьких иголочек от ногтей, пальцев, ступней. Иголки бежали стежками по рукам и ногам. Он словно почувствовал, что эта боль сто крат хуже онемения и зашагал плавнее. Он нес ее, прокладывая путь сквозь ряды грязных ног, и она вдруг перестала бояться и этих ног, и гогота их хозяев. Послышался голос старухи, следом голос старика. Сквозь дерюгу пробился запах скотины. Потом Тацуру уложили на дно телеги, мула стегнули, и он зарысил по дороге быстрее, еще быстрее. Чья-то рука, то и дело, ложилась на нее, легонько похлопывала, смахивала снежинки — Старая рука, скрюченная с мягкой ладонью. Хозяйке этой руки лет 50, а то и больше. Повозка закатилась в ворота. Сквозь бежевую дымку она разглядела очень хороший двор, и дом тоже хороший. Ее занесли в комнаты, и снежного дня она разом попала в лето. Дом гудел от тепла, ее тело стало оттаивать, боль лопнула и разлилась по рукам и ногам. Когда очнулась, кто-то развязывал узел на мешке прямо у нее над головой. Мешок съехал вниз, и тацуру увидела его мельком одним глазком. И потом медленно прокручивала в памяти образ, который успела ухватить. Он не урод. Нет, не так. Он хорош с собой. А глаза с прикрытыми веками очень красивы. Устыдился своей мягкости и доброты, вот и опустил веки. Спустя неделю... Джан, чуньмэй их Ету уехала. В толпе соседей, всем домом собравшиеся на проводы, Ету в новенькой блестящей военной форме, желто-зеленой скаткой за спиной, походила на радостный почтовый ящик. Процессия спустилась с холма, дошла до дороги. Толпа провожающих поредела, соседи махали будущей тети Лейфейн, вспоминали смех Ету, топот ее ножек по этажам, ее доброту – и глаза у всех были на мокром месте. Остались самые близкие – родители, тетя-братья, колченогий черныш, две одноклассницы и классный руководитель. Он проводил етоу до вокзала. Дальше отряд провожающих снова уменьшился. Теперь до двух человек остались только мама Сяо Хуань и тетя Дохе. Сяохуань Сяо Хуань и Дохе вместе с етоу добрались до Нанкина. Потом, Етоу должна была переплавиться через Янзы и ехать за тысячу ли на север в планерное училище. В зале ожидания яблоку негде было упасть от лежавших людей. Сяо Духе и Етоу непрекаянно бродили по залу, пытаясь найти тихий уголок, чтобы проститься. Толпы нищих, так же, как и они, кружили по усланному людьми вокзалу, словно саперы по минному полю. «Откуда все эти нищие? Куда они держат путь?» Вокзал полный нищих. Последний раз Сяо Хуань видела такое в детстве. Тогда японцы оккупировали три восточные провинции. Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян. И мать с отцом, взяв с собой детей, поехали искать убежище на юг, за Великую Стену. Етоу впервые отправлялась в дальний путь. С головы под градом, в голове бардак. Сяо Хуань это было яснее ясного. В зале ожидания стоял рев дюжины ребятишек. Словно гигантские цикады, они мерились силами. У кого голос громче, а кто кричит дольше? Етоу сказала, что из Нанкина в техникум тоже зачислили несколько человек. Сейчас они уже должны быть на вокзале, с ними руководитель, вряд ли они опоздают. Сяохуань вытащила из прически свой пластмассовый гребень, разгладила Етоу челку, прилипшую к потному лбу. И косы Етоу ей не понравились, сняла с нее фуражку и села переплетать. Духэ взялась за вторую косу. Мать тянула голову Етоу влево, тетя вправо. Етоу ворчала, что ей больно, а косы слишком тугие. Духэ и сяохуань не слушали, плели дальше. И хорошо, что тугие, с тугими косами Етоу в поезде не придется причесываться. И наутро в училище их можно не распускать. Хорошо, если Етоу проходит с этими косами целую неделю, целый месяц проходит, чтобы руки матери и тети, такие разные, тоже вошли в ее новую жизнь. Потом в письме Етоу в самом деле вспомнит про свои косы. Они держались на голове целых три дня, а на четвертой всем курсантам сделали одинаковые стрижечки. Только успели заплести, как Етоу вскрикнула и куда-то понеслась, перескакивая ловкими ножками через разлегшихся на полу людей. Она была уже у проходной калитки, когда Дохе дернула Сяо Хуань за рукав. Через боковую дверь на вокзал зашла группа девочек и мальчиков в одинаковой форме, такой же, как у Ятоу. Сяо Хуань и Дохе пробирались вперед следом за удалявшимся пятном цвета хаки. Люди вокруг бронили их вместе с их предками до восьмого колена – Наконец сяохуань протолкалась к той боковой двери, но ее уже закрыли. Через стекло было видно, как группа курсантов уходит к хвосту поезда. Сяо Хуань колотила в стеклянную дверь, пока не онемели руки. На шум пришел полицейский, спросил ее билет. «Нет билета. Так чего тогда стучать? Уходите, уходите!» Дохая кое-как оттащила Сяо Хуань от двери, казалось, тайно полицейского вот-вот набросится с кулаками. Сяо Хуань упала на грязный пол, взмахнула руками, тяжело хлопнула себя поляшком и зарыдала. Также рыдали когда-то и мать ее, и свекровь, но плач Сяохуань никого не тронул. С Нанкинского вокзала поезда расходились по всей стране. Он давно привык к любым слезам. Етоу стала ответственной за пропагандистскую работу на курсе. Етоу с третьим по курсу результатом написала промежуточную контрольную. Етоу, наконец, получила отпуск и съездила на автобусе сфотографироваться в уездный центр за несколько десятков ли от училища. Ее лицо на карточке казалось еще разумнее прежнего, но на домочадцев эта фотография почему-то навевала печаль. Сяо Хуань с карточкой в руках выговаривала близнецам. «Сестренка с самого рождения не такая, как вы. Маленькой, посади ее носом к стене. Она хоть три часа просидит и не пикнет. Вам бы у нее поучиться. Ага». Дахай, во всем согласный с матерью, глядел на сестре на верблюжьи глаза. Глаза эти были точь-в-точь, точь, как у отца, и усталость в них, и улыбка. Эрхай не слушался у Хуань. Он все еще обижался на мать из-за черныша. Один Джан -дзянь не находил себе места. Неужели кончилась череда неудач? Ето у талисман, вернувший в семью счастье? Неужто он, Джан -дзянь, вот так просто отделался? От рабочих в цеху Джан Дзянь узнал, что во время разбирательства ему помог Сяо Пен. И полиции, и отделу безопасности он расписал Джан Дзяня в самых лучших красках. На заводе Сяо Пен теперь был секретарем комитета комсомола, и одно его доброе слово стоило сотню слов простых рабочих. Из его рассказа Джан Дзянь получился добрым, слегка туповатым малым, любящим семью и друзей, презирающим деньги. Еще Сяо Пен сказал, что каждый Новый год – И по лунному календарю, и по солнечному они с Сяо Ши справляли дома у Джан Дзяня, а сколько котелков с квашенными овощами вместе съели, не сосчитать. И как только мастер Джан не разорился. Но с того вечера Сяопен Пен ни разу не окликнул Джан Дзяня, ни разу с ним не поздоровался. Однажды Джан Дзянь увидел в бане под шкафчиком ключ от велосипедного замка, привязанный к перепачканному красному тросику. Он сразу узнал, чей это ключ. Отнес находку в общежитие, отдал соседу Сяо Пэна и просил сказать, что приглашает Сяо Пена в гости выпить. Сяо Пен не пришел. Джанзянь месяц за месяцем повторял свое приглашение, но даже вежливого отказа не дождался. И не слышал, чтобы у Сяо Пена появилась женщина, развелся ради духе, а с тех пор ее даже не видел. Однажды, во время выступления партсекретаря на общезаводском собрании, кто-то встал со своего места в первом ряду и, пригнувшись, пошел к боковому выходу из актового зала, нырнул за портьеру и только там выпрямил спину. Джан Дзянь со своего восемнадцатого ряда узнал Сяо Пэна. «Ему, значит, тоже», – осточертел партсекретарь со своими бесконечными словесами. Джан Дзянь гадал тайно ли, явно ли, но Сяо Пен с ним заодно. Так почему же оборвал старую дружбу? Почему забыл дорогу к их дому?»